Резиновое то и дело пролезал между колёсными спицами своего фургона. Мистер Скользун полировал удавов. Дак отбивала на помосте чечётку: клик-клик, клики-те-клик. Клик Альфред вынес факелы и металлический сосуд. Я дам представление специально для вас, объявил он громко дяде Квентину. Хотите? Я проглочу огонь. Дядя Квентин вытряс глаза, решив, что Альфред оряхнулся. Он пожиратель огня, дядя, объяснил Джип. О, нет. Благодарю вас, дружище. Я бы предпочёл, чтобы вы питались не огнём, а чем-нибудь другим, сказал дядя Квентин вежливо, но очень твёрдо. И Альфред был горько разочарован. Он ведь хотел угостить этого человека. самым великолепным зрелищем чтобы тот простил своё насильственное заключение в фургоне альфреды печально пошёл прочь а миссис альфреда крикнула ему вслед глупой ты кому это интересно как ты глотаешь огонь ты совсем безмозглый ты просто большой и глупый и не приставай со своим огнём и сейчас на фургоне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 тайны разрушенного замка начало третьей дорожки второй кассеты читала Маргарита Иванова